Лесная зона на периферии Екатеринбурга. Умар остановился и пристально посмотрел вперёд. Вахид расположился у него за спиной, слегка ёжись от вечернего мартовского морозца. Ветер ерошил ему волосы. Леса полоса на окраине Екатеринбурга казалась пустой и заброшенной. Но Умар привел сюда товарища не просто так. Сейчас он что-то высматривал, и Вахид догадывался, что именно, а вернее, кого. Пошли, Умар не оборачиваясь, двинулся дальше вглубь зоны. Вахид последовал за ним. Они оба ступали медленно и бесшумно, хотя казалось, что скрываться и таиться тут было определенно не от кого. Ещё дважды на пути следования Умар останавливался и прислушивался, а может, принюхивался, как гончая, отыскивающая след подранка. В целом, вахиту казались действия старшего странными и даже слегка безумными. В правой руке Умара появился пистолет, привычно навинченного на дуле глушителя не было. Вахит не торопился доставать своё оружие. "Умар, что? Тихо", прошептал тот. Теперь он пошёл вправо и остановился лишь метров через 200, прижавшись плечом к старому, покорёженному стволу дерева. Свободной от оружия рукой указал на восток. Видишь? Вахид увидел, на небольшой полянке, окаймлённой повисением у безлистными деревьями, располагался чёрный автомобиль. Его не сразу можно было заметить в сгустившихся над окрестностями сумерках. Приглядевшись повнимательнее, Вахид сумел определить и марку машины BMW восьмидесятого года выпуска. Света в салоне не было, но на фоне красноватых лучей заходящего солнца, пробивавшихся сквозь корявые кроны, просматривались две серые фигуры мужчина и женщина. Не нужно было обладать большим воображением, чтобы понять, чем эти двое занимались. Мужчина сидел на переднем пассажирском месте, откинув голову, А женщина, оседлав его верхом, совершала быстрые и размеренные движения. Вахид повернул голову и заметил, как на лице Умара появился тот самый волчий оскал. Пальцы, охватывающие рукоятку пистолета, побелели от напряжения. Пойдём к ним? негромко спросил Вахид. Возможно, впервые в жизни у него появились сомнения относительно того, что они делают, вернее, в правильности того, что делает Умар. Никогда прежде Вахид не пытался анализировать действия старшего группы, но сейчас в подсознание закралась мысль, насколько нормален Умар. Ответить самому себе на этот вопрос Вахид не успел. Умар кивнул. Джихад бросил он всего одно слово, а затем отклепился от ствола дерева и решительно зашагал по направлению к поляне. Сидящая в БМВ парочка заметила его приближение слишком поздно. Только когда ветки под ногами Умара захрустели в непосредственной близости от авто. Женщина прекратила свои движения на езднице, повернула голову и на ее лице появилось испуганное выражение. Реакция ее оказалась не такой уж плохой. Она соскочила с партнёра, быстро перебралась на водительское место и вжалась спиной в дверцу, торопливо одёргивая на себе юбку. Вахид, следуя за соратником, машинально отметил, что женщина была восточных кровей. Не чеченка, конечно, но, может быть, азербайджанка или татарка. Мужчина напротив славянской внешности распрямился в тот самый момент, когда Умар резко распахнул дверцу автомобиля. Его орудие любви мгновенно утратило былую твёрдость. Мужчина стыдливо накрыл его ладонью, но Умару, похоже, было не до этого. Пистолет в его руке дважды натужно кашлянул, и по салону веером разлетелись брызги крови, перемешанные с костным веществом. Раскороченная одним из выстрелов в голову мужчины, вновь безжизненно откинулась назад. Вторая пуля, пущенная Умаром, пробила ему грудь. Женщина, лицо которой также покрылось крупными багровыми крапинами чужой крови, истошно закричала. Её правая рука лихорадочно отыскивала ручку на дверце машины. Умар выстрелил ей в лоб, и крик оборвался на самой высокой ноте. Тело женщины обмякло. Абдуллин повернулся к подвижнику. "Чего ты ждал?" недовольно бросил он. Лицо Вахита было покрыто мертвенной бледностью. Зачем, Умар? Я не понимаю, он нервно сглотнул. Аллах всемогущий, тебе не кажется, что ты обошёлся с ними слишком сурово? Слишком сурово? Умар опустил оружие. Это наш джихад, Вахид. Я ведь объяснил тебе. Ты так ничего и не понял? Его глаза по-прежнему горели праведным гневом, губы кривила злобная усмешка, но с каждой секундой запал начинал спадать понемногу. их можно было бы только прогнать, осторожно заметил Вахид, не желая вновь вызывать у соратника приступ безумия. В крайнем случае забрать машину, Умар усмехнулся. Не беспокойся, Вахид, машину мы тоже заберём, сказал он. А этих людей, их нужно было проучить за прелюбодеяние. Ты ведь видел, чем они занимались. Да, видел. Ну вот. Умар огляделся по сторонам и спрятал оружие под куртку. хватит спорить, давай лучше посмотрим, что имеется в машине». Не испытывая ни малейшего чувства брезгливости, Умар склонился, уперся коленом в сиденье, на котором лежало окровавленное тело жертвы и принялся методично рыскать по карманам убитого им мужчины. Вахид не приближался. «Двадцать тысяч!» Найденные деньги тоже перекочевали к Умару под куртку. «Однако наш клиент оказался богатеньким», За такие деньги можно было бы снять номер и в гостинице, а ещё заказать в придачу спиток тёлок, а он в лесную полосу повёл с её. Вот что значит жадность, Вахид. Умар сплюнул себе под ноги. А что у бабы? Он протянул руку вперёд и ловко подцепил с пола раскрытую дамскую сумочку. О, оказывается, она имеет золотишка и кольцо с камушком. Глаза его алчно блеснули. Интересно, насколько это может потянуть. Не знаю, обескураженно протянул Вахид. Я тоже не знаю, но думаю, что намного. Что ты собираешься делать с драгоценными этими деньгами? Прозвучавший вопрос, казалось, застал Умара врасплох. Он уже убрал в карман найденные драгоценности и теперь с недоуменным выражением на лице обернулся к сподвижнику. Растерянность Вахита и всё его поведение в целом пришлись Умару не по душе. Что делать? переспросил он. Ясное дело, что часть отдам на борьбу с неверными, а остальное возьму себе. Ведь я же рисковал, а потом у нас большие планы. Ты что, забыл, Вахит? Надо же им когда-нибудь воплатиться. Так. Умар снова скрылся в салоне, а через пару секунд вынырнул обратно. сжимая в руке паспорт убитова а где живёт наш герой он глянул нужную запись в документе кажется это недалеко отсюда думаю что хата у него упакована как надо умар отцепил с пояса мобильный телефон и быстро набрал номер айрат это умар живо заговорил он вот что давай поезжай на красную осень там кое-что для нас припасено И возьми с собой ещё кого-нибудь. Добра много будет. Выдав столь беглый инструктаж, Абдуллин сбросил вызов и вернул аппарат на прежнее место. По лицу его гуляла крайне довольная улыбка. Вот видишь, Вахид, алах с нами. Он хлопнул товарища по плечу. Поехали. Вахид кивнул. Он не разделял радости старшего ни по поводу содеянного, ни по поводу того, что Умар планировал в дальнейшем. Ещё более нехорошие, чем прежде, мысли поселились у Вахита в голове. Однако говорить он ничего не стал.